Уважаемые товарищи, сегодня мы продолжаем передавать инсценированные страницы повести Владимира Санина «Одержимый». Послушайте краткое содержание предыдущих передач. В центре повести проблема борьбы с обледенением судов. На долю небольших судов, средних рыболовных траулеров, приходится большая часть добычи рыбы в Беринговом и Японском морях. Но в зимнее время суда подвержены обледенению, которое грозит им гибелью. Средний рыболовный траулер Семен Дежнев под командой капитана Чернышова и членами научной экспедиции на борту вышел в Японское море. Задача экспедиции, идя сознательно на обледенение, выработать научные основы борьбы с ним. На борту траулера корреспондент Павел Крюков, от лица которого ведется повествование. Капитан Чернышов всячески старается расширить эксперимент, ставит чрезвычайно рискованные для выполнения, но нужные задачи. Однако он встречает противодействие со стороны своего заместителя по научной части, доктора наук Корсакова, который не хочет рисковать. Слушайте третью передачу по повести Владимира Санина «Одержимый».